Московские царевны. Следующие несколько лет современники называли иногда правлением царицы Натальи Кирилловны. Впрочем, тут же оговариваются, что новая правительница была немало не похожа на предыдущую. Сия принцесса доброго темпераменту, добродетельного, только не была неприлежная, неискусная в делах и ума легкого. Того ради вручила правление всего государства брату своему боярину, Льву Нарышкину и другими министрам, пишет Борис Куракин. Юной Наталье Алексеевне, по-прежнему жившей в Преображенском, вероятно, не хватало компании брата, когда у него появились свои мальчишеские забавы, в которых она, как девочка, не могла принимать участие, поскольку в то время это считалось неуместным. Совсем одиноко ей стало, когда в 1694 году умерла Наталья Кирилловна, а в 1697 году Петр уехал с посольством за границу. В 1698 году у Натальи Алексеевны к тому времени появился приемный сын. В 1698 году Петр заставил Евдокию Лопухино принять постриг. О образование и воспитание малолетнего царевичем поручил сестре. Двумя годами ранее умер старший царь Иван Алексеевич и его вдова Просковья Федоровна вместе с тремя выжившими дочерями Анной, Екатериной и Просковьей, соответственно, четырех, трех и двух лет от роду поступила под опеку Петра. Им был отведен Измайловский дворец. Тихая и скромная вдовая царица была, вероятно, хорошим психологом и дипломатом. Она быстро сдружилась с молодым царем и его сестрой. Кроме того, при посредстве браков своих дядей, а также родного и двоюродных братьев, Просковья была в родстве с Трубецкими, Прозоровскими, Стрешневыми, Куракинами, Долгорукими, поэтому обладала определенным политическим влиянием. В 1698 году вдовой царицы нанес визит посол императора Римского. Благодаря этому визиту мы можем получить представление о том, как текла жизнь в Измайлове, когда там гостили обитатели Преображенского. За послом, пишет секретарь Корп, следовали музыканты, чтобы гармоническую мелодию своих инструментов соединить с тихим шелестом ветра. который медленно стекает с вершины деревьев. Царицы, царевич и незамужние царевны, желая немного оживить свою спокойную жизнь, которую ведут они в этом волшебном убежище, часто выходят на прогулку в рощу и любят гулять по тропинкам, где терновник распустил свои коварные ветви. Случалось, что августейшие особы гуляли, когда вдруг до их слуха долетали приятные звуки труп и флейт. Они остановились, хотя возвращались уже во дворец. Музыканты, видя, что их слушают, стали играть еще приятнее. Особы царской крови, с четверть часа слушая симфонию, похвалили искусство всех артистов. Царевых племянниц учили немецкому и французскому языку и танцам, вероятно, с прицелом на браки с иностранными правителями. Но царевны в иноземных науках так и не преуспели. Однако от своих планов Петр не отказался. Не случайно голландский живописец Корнелиус де Бруин, присланный Петром в Измайлова, В 1703 году пишет портреты царицы и царевин в европейских платьях. «Поговорив со мной часа с два, его величество, приказавшее во все это время угощать меня разными напитками, оставил меня, и князь Александр подошел ко мне», — пишет Дебруин в своих мемуарах «Путешествие в Москве». Он сказал мне, что царь, узнав, что я искусствен в живописи, пожелал, чтобы я снял портрет из трех юных малых княжон, дочерей брата его царя Ивана Алексеевича, царствовавшего вместе с ним до кончины своей, последовавшей 29 января 1696 года. Это, собственно, и было главным поводом, прибавил он, для чего я приглашаюсь теперь ко двору. Я с удовольствием принял такую честь и отправился семь к царице, матери их, в один потешный дворец его величества, называемый Измайловым, лежащий в одном часе от Москвы, с намерением прежде увидеть княжон, чем начать уже мою работу. Когда я приблизился к царице, она спросила меня, знаю ли я по-русски? На что князь Александр ответил за меня отрицательно и несколько времени продолжал разговаривать с нею. Потом царица приказала наполнить небольшую чашу водкой, которую она и поднесла собственноручно князю. И князь, выпив, отдал чарку одной из находившихся здесь придворных девиц, которая снова наполнила чарку, и царица точно таким же образом подала ее мне. и я в свой черед опорожнил ее. Она попочивала также нас и по рюмке вином, что сделали и три молодые княжны. Затем был налит большой стакан пива, который царица опять собственноручно подала князю Александру, и этот, отпивший немного, отдал стакан придворной девице. Тоже повторилось и со мной. И я только поднес стакан ко рту, потому что при дворе этом считают неприличным выпивать до дна последний подносимый стакан пива. После этого я переговорил насчет портретов с князем Александром, который довольно хорошо понимал по-голландски, и когда мы уже собирались уходить, царица и три ее дочери-княжны дали нам поцеловать правые свои руки. Это самая великая честь, которую только можно получить здесь. Он оставил описание царицы и ее дочерей. В это время я получил дозволение взять к себе на дом портреты молодых княжон, нарисованных мною в рост для окончания. Царь приказывал мне несколько раз кончить их поскорее, потому что он должен был отослать куда-то эти портреты. Но куда именно, я не знал. Я исполнил это приказание с возможной поспешностью, представив княжон в немецких платьях, в которые они обыкновенно являлись в общество. Но прическу я дал им античную, что было предоставлено на мое усмотрение. Перехожу теперь к изображению царицы или императрицы. Прасковьи Федоровна. Она была довольно дородна. что, впрочем, нисколько не безобразило ее, потому что она имела очень стройный стан. Можно даже сказать, что она была красива, добродушна от природы и обращение чрезвычайно привлекательного. Ей около 30 лет. По всему этому ее очень уважает его величество царевич Алексей Петрович. Часто посещает ее и трех молодых княжон, дочерей ее. из коих старшая Екатерина Ивановна, 12 лет, вторая Анна Ивановна, 10, и младшая Просковья Ивановна, 8 лет. Все они прекрасно сложены. Средняя белокура имеет цвет лица, чрезвычайно нежный и белый. Остальные две красивые смуглянки. Младшая отличалась особенную природную живостью, а все три вообще обходительностью и приветливостью очаровательные. Любезности, которые оказывали мне при этом дворе в продолжении всего времени, когда я работал там портреты, были необыкновенны. Каждое утро меня непременно угощали разными напитками и другими освежительными. Часто также оставляли обедать, причем всегда подавалась и говядина, и рыба, несмотря на то, что это было... великий пост внимательность которой я изумлялся в продолжении дня подавалось мне вдоволь вино и пиво одним словом я не думаю чтобы на свете был другой такой двор как этот в котором бы с частным человеком обращались с такой благосклонностью о которой на всю жизнь мою сохраню я глубокую признательность петру не слишком нравился традиционный русский уклад измайлова где собиралось множество богомольцев, гадалок, странников и страниц, выдающих себя за святых людей. Петр звал эти сборища госпиталь уродов, ханжей и пустосвятов. Но, тем не менее, он никогда не заставлял Просковью перенять европейские манеры и, по свидетельству современников, советы и просьбы ее никогда не презирал. В 1702 году Петр праздновал в Измайлове победу над шведами. Царица Прасковья принимала у себя не только Петра и его сподвижников, но и иностранных дипломатов с женами. Пока Петр сражался за Балтийские земли и строил Санкт-Петербург, Наталья задумала новый проект. Вероятно, в детстве она не раз слышала от матери о необыкновенном развлечении, которым тешили ее царь-батюшка. И сейчас царская сестра решила организовать свой театр. Петр поддержал их, приказав передать Наталье комедиальное и танцевальное платье, а также декорации и тексты пьес, привезенных несколькими годами раньше немецкими театрами в Москву. Актерами были приближенные и слуги. В репертуаре были инсценировки житий святых и пьесы на сюжет переводных романов. Посмотреть спектакли приезжали обитатели Измайлова.